Глава 22. приеченск Наши дни. Высокая, полная блондинка Елена Слободянская открывала аптеку с мрачным выражением лица. Она думала о том, что ей скоро перевалят за 60, что в таком возрасте обычно сидят дома и занимаются внуками. Но ей этого вовсе не хочется. Внуки несли новые проблемы, а она еще не решила проблему всей своей жизни. И из-за этого тоже приходилось работать. Аптека в последнее время почти не приносила прибыли. И верно, где уж тут, когда их развелось, как тараканов. На каждом углу по две, нет, по три аптеки. Зачем, спрашивается, столько? Открыв дверь, она вошла в помещение и включила кондиционер. В последние дни августа солнце будто обезумело, немилосердно сжигая листья и землю. Деревья стали сбрасывать свое одеяние, будто протестуя против жары. Люди сидели под кондиционерами и пили холодный чай. Она вспомнила, как когда-то, очень давно, была в Туркмении. Вот где говорили настоящая жара. 50 градусов с плюсом. Но тогда солнце не показалось ей слишком жгучим. Может быть потому, что она была молода и энергична? Ее поразило что некоторые кутались в теплые халаты и пили горячий чай. Наверное, по каким-то неведомым ей законам физики это помогало пережить жару. «Пришла уже сестричка!» Елена вздрогнула, услышав знакомый голос. «Что ж, очень хорошо!» Слободянская побледнела и посторонилась, впуская мужчину лет 50 с лишним в потертых джинсах и белой тенниске. «Что тебе нужно, Леонид?» Он потер жилистые руки. «Но почему сразу нужно?» «Пришел повидать сестричку. Запрещается?» Елена мотнула головой. «Просто так ты к нам не ходишь». Леонид хлопнул в ладоши, и его красивое лицо скривилось. «Ой-ой, только не начинай». «Ну да, мне нужны деньги». «Да, в очередной раз». Но разве это преступление? Просить деньги у родной сестры». «Ты вымогаешь у меня деньги всю свою жизнь», – прошелестела Елена. «Посчитай ради интереса, сколько ты работал. Наверное, пока существовала статья за тунеядство». Он заскрежетал зубами. «Да, после развала Союза пришлось заняться бизнесом. Но не все имеют талант быть предпринимателями. У твоего Артема все получилось, а я прогорел. Может быть, если бы жена меня поддержала и не сбежала сразу с детьми, Я бы восстал, как птица Феникс. Елена фыркнула. Марина бросила тебя не сразу. Она достаточно помыкалась, вкусив все прелести жены громана. Пошла к черту! Он отвернулся к стене, демонстрируя обиду. Елена знала, что это все игра. Брат прекрасно помнил ее обещание, данное покойной матери, позаботиться о нем. Скажи, Леня... «Почему ты не лечишься?» Спросила она со слезами в голосе. «Мы с Артемом давали тебе деньги на разные клиники. Ты ухитрялся сбегать и снова возвращался к игре. Подумай о себе. Ты уже не молод. Тебе стоило остепениться, завести семью, найти работу. Твое пристрастие не приведет ни к чему хорошему». «Все это лирика, сестренка». Леонид сплюнул на пол аптеки растер носком ботинка. А мне, честно говоря, сейчас не до лирики. Мне действительно требуются деньги. Ты занимал у меня неделю назад, буркнула Елена. Имей совесть. Сегодня я ничего не дам. Ты знаешь, что я занимаю у тебя деньги, чтобы отдать с процентами. Буркнул Леонид. Иногда мне идет такая хорошая карта. Но позавчера не подфартило. Я проигрался подчастую. С темой, где ты играешь! простонала женщина. Наверняка это самые настоящие бандиты. Да, они вполне способны поквитаться с теми, кто не возвращает долг, согласился брат. И хватит уже спрашивать, где я играю. Думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь. Ты хочешь сообщить о них полиции, но я не позволю этого сделать. Во-первых, ты лишишь меня заработка, во-вторых, Они обо всем узнают и расправятся со мной. «О, Боже, Леня, какого заработка?» Елена всхлипнула. «За карточным столом ты никогда не зарабатывал и рубля!» Он помрачнел. Я пришел сюда не выслушивать нотации. «Ты дашь мне денег или нет? Я весь в долгах. Эти люди шутить не любят». Она обхватила голову руками, чувствуя нестерпимую боль в висках. Карты, проклятые карты, долги и деньги. И так уже много лет. Когда-нибудь это закончится. Слободянская открыла кошелек и достала десять тысяч. Это все, что у меня есть. Он выхватил деньги, как голодный шакал, кусок мяса. Не густо. Мне нужно гораздо больше. Приготовь сумму к понедельнику, я заскочу. Она подняла руки к небу словно призывая силы небесные помочь ей. «Но где я их возьму? Разве это мое дело?» Елена бросилась к нему и уцепилась за тенниску. «А чье? Разве я проигрываю деньги?» Он отбросил ее с легкостью, как мяч для гольфа. «Закрой рот, дура! Знаешь, с кем я имею дело?» «Одно мое слово, и они искалечат Артема и детей и обчистят вас до нитки». Леонид провел пальцем по горлу и расхохотался. «Да, именно так. Готовь, готовь денежки. Иначе...» Он поднял руку и вышел на улицу весело насвистывая. Елена опустилась на стул, радуясь, что не пришли продавцы, и застонала. Самым страшным было то, что Леонид не шутил. Он давно уже не питал к ней никаких чувств. «Да что там к ней?» К своим детям он тоже ничего не чувствовал. Болезнь и громания сделала его роботом, рабом валетов и тузов. Но где достать деньги? Артем еще неделю назад заявил, что одалживает брату жены в последний раз. Это означало, что теперь ей самой придется покрутиться. Но у кого занять? Брату всегда были нужны астрономические суммы. И тут она вспомнила. Да-да, есть выход. Она никогда этого раньше не делала. Что скажет Артем, если узнает? Но как прикажете поступать, если на кону жизнь детей? Елена вздохнула и сняла с вешалки белый халат.